Глава 32. Полтора месяца спустя. «Иди, порыбачь!» — говорю я и обмахиваю сложенными веером картами, хотя в больничной палате очень холодно. Джейси недовольно тянется к океану. Герои играют в карточную игру под названием «Рыба». Цель — собрать четыре карты одного номинала. Они образуют книгу. Выигрывает тот, у кого больше всего книг. стопка карт в этой игре называется «Океан». Минуту делаю вид, что изучаю свои карты. «Цепь! Отдавай мне всех своих дам!» Алекс, подозрительно глядя на меня, склоняет голову на бок. «Ты подсмотрела мои карты?» Я хитро улыбаюсь. глядя на него поверх своих карт, а он удивлённо поворачивается к Джейси. Она пожимает плечами. «Просто отдай ей карты». Он нехотя вынимает одну даму и бросает в меня. Потом берёт другую. Я прикрываюсь рукой. «Ах, как мы не любим проигрывать!» Он бросает оставшиеся у него карты на маленький столик и, потягиваясь, встаёт на ноги. «Перерыв! Кому принести кофе с первого этажа?» Мы с Джейси поднимаем руки. «И ещё кексики с посыпкой», — добавляю я. «Пожалуйста». Я наигранно хлопаю ресницами. «Алекс, щурись, глядит на меня. Чувствую, как в животе порхают бабочки». Он неодобрительно качает головой. «Не смейте заглядывать в мои карты», — сказал он нам, уходя. «Ты ему нравишься?» — говорит Джейси, подходя к кушетке Пайпер. «Это видно». «Заткнись». Мне хочется улыбнуться, но я прикусываю губу. Иногда я думаю, что Алекс мог бы стать мне больше, чем просто друг. Иногда я вспоминаю его взгляд во время похода, вспоминаю, как его кори глаза заглядывали внутрь меня, словно прожигали насквозь и видели каждый почерневший уголок моей души. «Я вижу тебя насквозь, Саванна Салливан!» В его словах я почувствовала надежду, что могу стать лучше. Зевая, поднимаюсь и тащу стул к Джейси. «Знаешь...» «Я сейчас о парнях не думаю». Джейси закатывает глаза, но я знаю, что она всё понимает. Ни одна из нас не думает о парнях. Пока Пайпер в коме, все наши мысли о ней. Джейси любым способом пытается быть лучшей подругой, а я пытаюсь быть старшей сестрой, к тому же хорошей сестрой. На данный момент от меня и от Джейси требуется приходить в больницу по субботам к Пайпер. Может, она и не обыграет нас в рыбу, но мне нравится думать, что она нас слышит, что она понимает, каждую игру, каждый разговор мы хотим разделить с ней. Вообще-то мы не договаривались с Джейси и Алексом приходить к Пайпер. в Первую субботу после похода мы просто пришли все одновременно. Так всё и началось. Поначалу были неловкие разговоры, потом сыграли в скребл Прогноз для Пайпер остаётся всё таким же. Врачи считают, что она не очнётся. но родители сдаваться отказываются. «Как дела с заявлениями?» спрашивает Джейси, поправляя одеяло Пайпер. «Ох, не напоминай мне! Без Пайпер заполнение документов для поступления в колледж стало для меня настоящим кошмаром. Когда я вернулась домой, родители были в бешенстве. Пока я была в походе, они звонили мне кучу раз. Только звонили они не из-за Пайпер, они волновались за меня. Я не вернулась в субботу, и тогда мама позвонила родителям Джессики. Она решила, что я пропала. Скорее всего, Джессика прокололась и рассказала про поход, чтобы родители не шли в полицию писать заявление о пропаже. Но всё же пару часов они знатно поволновались. После всего, что случилось с Пайпер, потерять вторую дочь для них было бы ужасно. Мне было так стыдно, и я рассказала родителям о контрольных по химии. Для меня это было непросто — и за один вечер мои отношения с родителями лучше не стали. Но они меня выслушали, потом плакали вместе со мной из-за моих ошибок, из-за Пайпер. Они также запретили мне куда-то ходить, кроме школы и больницы. Утром в понедельник я отправилась к директору школы Уинтерсу и призналась в том, что украла пароль мистера Дэвиса и поменяла оценки. Потом я отдала ему диктофон Пайпер. «Пусть администрация школы решает, как с нами поступить». и администрация пошла на радикальные меры. Мистера Дэвиса уволили за попытку скрыть, что у некоторых игроков выявили допинг. Даже детектив Бреслоу, который, как оказалось, вместе с мистером Дэвисом учился в колледже, на этот раз не отвертелся. Команду лишили звания чемпионов прошлого года и не допустили к участию в предсезонном турнире. Им назначили нового тренера, и команда теперь регулярно проходит проверку на допинг. Ребята теперь проигрывают почти каждую игру. Мои проделки безнаказанными не остались. Начну с того, что я не только пропустила футбольный турнир, ради которого пошла на преступление, но еще и вылетела из команды. Меня также на две недели отстранили от занятий. Повезло, что хоть не отчислили. Такое мягкое наказание выбрали в связи с моими семейными обстоятельствами. Но все равно колледж Маунт-Либерти мне не светит. Хотя меня это не особо волнует. Я хотела туда поступить вместе с Грантом, но после похода я с ним порвала. На душе ещё неспокойно. Когда вижу его в коридорах, первое неосознанное желание — это броситься к нему в объятия, а потом взять за руку, как раньше. Но ничто больше не будет, как раньше. Не после того, как мы обманывали друг друга. Для меня было важно исправиться, а единственное, что я могла для этого сделать — избавиться от гнили. А Грант, несмотря на свою прекрасную внешность, был частью гнили, что поглотила мою жизнь. Про ноэ мы никому не рассказали. Джейси умоляла меня сохранить это в тайне, и я просто не могла нанести ей еще один удар. К тому же думаю, Пайпер хотела бы, чтобы я проявила милосердие. Она отдала бы жизнь за ноя, хотя он чуть ее не убил. Он мне иногда звонит, но я не отвечаю. Когда мы пересекаемся в коридорах школы, на парковке, он пытается встретиться со мной взглядом. В глубине души я его простила. Совесть наказала его гораздо больше, чем любой суд. Ещё, думаю, он страдает из-за Джейси. Они любили друг друга, по крайней мере, это была их извращённая, эгоистичная версия любви. А теперь она даже на него не смотрит. Два месяца назад я и представить не могла, что буду вот так проводить время с Джейси. Я никогда бы не поверила, что мы забудем о наших разногласиях. Но вот мы тут... Сидим рядышком в стерильной палате, связанной общим горем. Или, может, это больше не горе. Горе было прежде. Я стремилась к чему-то ненужному, а что было прямо перед моим носом, не замечала. Теперь, сидя у койки сестры рядом с бывшим врагом, я ощущаю совсем иное чувство. Да, на душе всё ещё болит, но как-то по-другому. Да, не по себе, но на горизонте много перспектив. Это напоминает... Первый день тренировок перед началом сезона. Мышцы болят так сильно, что хочется весь день просто лежать в горячей ванне. Но ты почему-то радуешься этой боли. Наверное, потому благодаря ей становишься сильнее. «Эй, ты принесла расческу?» — спрашивает Джейси, проводя пальцами по кончикам спутавшихся волос Пайпер. «Пайпер никогда не волновала ее прическа», — отвечаю я. «Но все равно поворачиваюсь к спинке стула, на которой висит сумка, и в ней роюсь». Помнишь, на вручении награды она произносила со сцены речь? Мама заставила её надеть шикарное бархатное платье, но когда Пайпер поднялась на сцену, мы увидели, что её волосы спутаны, и из них торчат какие-то прутики. «Да, помню», — смеясь говорит Джейси. «И где она только была?» «Кто знает». Достаю расческу и смотрю на руки Пайпер. Её пальцы лежат на простыне. Два месяца назад они были разбиты — Бледную кожу покрывали синяки. Сейчас всё зажило. Так странно. Раны проходят, но Пайпер может не очнуться. Начинаю расчесывать сухие кончики её волос. Может, ей просто хотелось похвастаться той короной из веточек. Она шла ей куда больше, чем шляпы из фетра. Одно время она их не снимала. А вдруг за школой она нашла новый вид растений и случайно в него упала? Джейси трёт глаза. «Где Алекс с обещанным кофе?» «Наверное, в лифте зацепился своими цепями». «Да, он где угодно мог зацепиться. По моему мнению, цепи — это круто». Еле сдерживаю улыбку, пытаюсь распутать колтун в волосах Пайпер. «Давай всё-таки посмотрим, какие у него карты», — предлагаю я. Джесси грозит мне пальцем. Я убираю расчёску обратно в сумку. Повернувшись к Пайпер, что-то замечаю. Рука Пайпер... Я смотрела на неё минуту назад. Пальцы лежали расслаблено. Теперь они сжаты. Может, их трогала Джейси? Нет. Джейси сидела рядом в ожидании кофе и подначивала меня. Тук сердца отдаётся у меня в ушах. Наверняка показалось. Должно быть, пальцы Пайпер уже были сжаты. С замиранием сердца сажусь на стул. Из коридора доносятся голоса. Наверное, Алекс болтает с кем-то из медсестёр. Он прислушивался к совету мамы и заводит друзей. Я откидываюсь на спинку стула и снова замечаю. Перевожу взгляд на Джейси. Только что... Но я вижу ответ в её глазах, таких же огромных, словно настиж распахнутое окно. Пальцы Пайпер. Она только что ими пошевелила. Текст читала Марина Титова.